Глава 31 Решение Паленый принял еще минувшей ночью. В тот момент, когда под хохот сталкеров его подтащили к пленнику и заставили смотреть тому в глаза, он понимал, что не переживет взгляда крота. Этот укоризненный взгляд озерного сталкера снился ему много раз, пока он сидел в вонючем подвале под домом карася и ждал, когда вернется посланный с артефактами отряд. Будущее безбедное существование уже не казалось столь притягательным, и предложи кто-нибудь Паленому в тот момент все переиграть, он с радостью отказался бы от чемодана с деньгами, лишь бы про существование крота все забыли и все вернулось на круги своя. Поэтому будущие встречи со старым сталкером, ставших к тому же пленником Хука, напугало Паленого до полубессознательного состояния. И когда, открыв глаза, он обнаружил перед собой совершенно незнакомого мужчину, явно моложе крота и куда более габаритного, его просто захлестнуло волной облегчения и даже какой-то детской радости. После неудачной попытки поговорить с незнакомцем, которого сталкеры Хука считали кротом, Паленый уже не сомневался в том, что следует делать дальше. И утром он специально затянул собственные сборы, чтобы покинуть место лагеря позже сталкеров Хука, Незачем было свободником видеть, что собрался бывший проводник тоже идти к озеру, надеясь привлечь внимание обитателей плавучего дома и предупредить о нежданных гостях. Тем более, что больше встречи со стариком Паленый не боялся. Рюкзак собран, люди Хука давно скрылись между деревьев, и теперь можно было спокойно идти к озеру той дорогой, по которой когда-то Паленый, поправившийся в доме крота, уходил в сторону периметра, намереваясь навсегда завязать со сталкерством. Как будто не знал, что говорили старые сталкеры. Будь то зона, признав чье-либо право находиться здесь, никого потом не отпускает просто так. Паленый взял с одной рукой за лямку рюкзака, и в этот момент между деревьями появился один из людей когти по кличке Жужа. Паленый замер, с недоумением глядя на сталкера, который, небрежно повесив автомат на плечо, неторопливо шел, словно гулял в парке после воскресного обеда. На лице Жужи блуждала нехорошая ухмылочка, и Паленый ощутил приступ безотчетной тревоги. — Ты чего, Жужа, забыл что-нибудь? — спросил он и посмотрел на свой автомат, прислоненный к стволу дерева в нескольких шагах позади. — Забыл! — улыбнулся Жужа, хотел посмотреть, какого цвета у тебя селезенка, да и забыл. Все слова Паленый вроде бы расслышал, но их смысл ускользал, оставляя ощущение нарастающей угрозы. «Кранты тебе, козел!» — сказал Жужа, с каждым шагом становясь все ближе и уже не скрывая дикого блеска в глазах. «Велел Хук тебя на перо посадить. Соображаешь?» Теперь Паленый понял все, но от ужаса не мог даже двинуться с места. Жужа, издевательски улыбаясь, положил свой автомат на землю и вытащил из ножен длинный, слегка загнутый клинок. Слабость в ногах сменилась огненной волной, хлынувшей по венам. Паленый подскочил, как раненое животное, и бросился к своему автомату, но Жужа предвидел такую реакцию и метнулся следом. Паленый лишь успел схватиться за оружие, а потом сильный удар ногой по голове опрокинул его навзничь. Перед глазами кружилось серое небо зоны и вершина высоких деревьев, а пальцы бессильно сжимались и разжимались, не чувствуя больше холодной стали автомата. Внезапно грудь сдавила так, что стало почти невозможно дышать, а вместо неба над глазами Паленова появилось довольное лицо Жужи. «Ну что, испугался?» — спросила Жужа, медленно ведя лезвием ножа по щеке Паленова. «Правильно испугался. А чтоб ты зверюшек местных не пугал?» Во рту Паленова вдруг оказалась какая-то вонючая тряпка. Он дернулся, замычал, но все было тщетно. Жужа сидел на нем верхом, придавив тело и руки своим весом. «Ну вот и хорошо», — приговаривал Жужа. «Сейчас мы с тобой поиграем в доктора. Для начала я отрежу тебе уши, потом поиграю с пальчиками. Ну, а как разогреешься, перейдем к более насыщенной части программы». Нож осторожно поскреб кожу под носом. В ужасе от того, что должно произойти, Паленый замычал, задергался всем телом, Попробовал сбросить мучителя. «Тихо, тихо, тихо!» Приговаривал Жужа со звериным возбуждением, заглядывая в выпученные глаза Паленова. «Не трать силы, понапрасну! У нас с тобой еще немножко времени на развлечение имеется!» Паленый уже не понимал, что ему говорит Жужа. Дикий животный страх лишил всех мыслей, сковал мышцы, и только сердце колотилось в грудную клетку, словно пытаясь выломать ребра и сбежать подальше от садиста с ножом. Жужа облизнулся, и осторожно откнул острием ножа паленому в лоб. Паленый тоскливо взвыл, из глаз его хлынули слезы. «Вот это хорошо», — довольно сказал Жужа. «Даже жалко ломать такой кайф. Короче, слушай сюда, гнида. Мой старшой, коготь, решил подарить тебе жизнь. Но ты никуда не уходишь, а когда кончим всех этих вонючих фрименов, ты поможешь нашим пацанам выбраться из этой дыры. И помни, кто тебе жизнь подарил. А забудешь?» Острие ножа на несколько миллиметров погрузилось в щеку. Паленый тихо заскулил. С жутким хрустом между глаз жужи вошла стрела. От сильного удара голова его мотнулась назад, а следом навзничь повалилось и тело. Паленый, продолжая мычать от ужаса, выполз на спине из-под трупа и, шустро двигая локтями, отполз на несколько метров назад, продолжая смотреть на нелепо изогнутое тело с длинной черной стрелой в голове. Он ничего не понимал. Выдернув изо рта тряпку-кляп, он сперва лишь хрипел и никак не мог сообразить, что случилось с его мучителем. Но когда перед ним присел на корточки коротко стриженный седой старичок с луком в руках и карабином за спиной, своего спасителя Паленый узнал мгновенно. — Ну вот и свиделись снова, Паленый, — многозначительно сказал старичок. — Как я тебе и говорил. Здравствуй, что ли? — Прости меня, крот, — выдавил из себя Паленый. — Прости, если сможешь. Это я тебя продал. Из-за меня к тебе бандиты снова идут. Прости, прости. Паленый плакал, размазывая грязь и кровь по лицу, сжатыми до боли в пальцах кулаками. А старик лишь смотрел на него, качал головой и грустно улыбался. — И что теперь? — несмело спросил Паленый, немного успокоившись. — Рассказывай, — со вздохом сказал Крут, устраиваясь поудобнее. — Кто такие? Чего хотят? И зачем мы его помощника в плен забрали? Неужели выкуп требовать станут? — Я расскажу, все как есть расскажу, — заторопился Паленый. — Но что потом? — А что потом? — повторил за ним Крот. — В дом больше не приглашаю, сам понимаешь, но и не задерживаю. Иди себе, куда ноги ведут. — Понимаю, — глухо ответил Паленый, низко опуская голову. — Я просто подумал, что ты... Ты же меня снова спас. Вот я и подумал. Он замолчал, не зная, как правильно закончить свою мысль. Но Крот понял его и так. — Знаешь, — сказал он, немного помолчав, — «Думаю, у тебя этот вопрос снимется сам собой, если скажу, что наблюдал за тобой не меньше получаса». Паленый в недоумении уставился на озерного сталкера. «Не понимаешь?» — крот внимательно посмотрел на Паленого, еще раз вздохнул и закончил. «Он тот любитель побаловаться ножичком, превратился в труп по чистой случайности. Задержись он минут на пять, нашел бы здесь только свежего покойника. Стрелу-то я готовил для тебя».